В большой сцене третьего действия не было той общечеловеческой глубины, как у Дузы. Но зато была картина такой бедноты душевной, такого нищенства житейского, что сама мелкота эта трогала трагическим положением, в какое она ставила это ничтожное существо. Это было очень интересно. Дуза показывала глубину страдания, госпожа Кэмпбелл показывала глубоко страдающую мелкоту. Где больше искусства? Скажу... В англичанке. Но, повторяю, в Дузе это была высочайшая картина земного страдания. И несмотря на преобладание страдания, какие картины счастья, какая безоблачность, какая детскость. И вот где уже проявлялась и техника ее, и эту сторону ее недостаточно отмечают те, кто судят о ней. Если в страдании мы узнаем ее то в картинах детского счастья уже нет ничего общего с той дузе, которую мы знаем в жизни. Уже никогда мы не скажем, что здесь она себя повторяет. Детскость ее Джульетты, легкая беззаботность ее Норы, игривое лукавство ее трактирщицы – все это уже не есть дузе, вынесенная на сцену. Это есть дузе, выносящая нечто ею созданное, ей в жизни не присущее». В ней была большая работа и сильна была в ней планировка роли. Большие линии роли были у нее крепко поставлены. Она обладала в высшей степени техникой нарастания одного акта над другим. Я не видел ее в больших шекспировских ролях. Но мне рассказывали, что в Джульетте она в первом акте была 14-летней девочкой, окончала взрослой сломленной женщиной. Всегда она была в границах. Никогда, даже в сильнейшие минуты увлечения, не было у нее даже тени истеричности. У нее, которая в жизни была нервная, неуравновешенная, метущаяся. Я знал ее лично, но видал мало. И ближайшие ее друзья иногда месяцами не видали ее. Она была с житейскими странностями, иногда пропадала, запиралась от людей. Во Флоренции она проводила дни на террасе на крыше, и почти не спускалась на землю. В последний раз я ее видел в Риме. Она пожелала познакомиться с вопросами сценического воспитания, которые меня занимали. Мы проговорили долго. Помню одно ее слово, так глубоко мне запавшее. Когда я сказал, что меня упрекают в том, что я обращаю внимание на мелочи, она сказала «Как мелочи? Да ведь театр — это как канат, он сплетен из ниточек». В театре нет мелочей. Она любила вопросы своего искусства, со всех сторон подходила к ним. В то время она была занята проектом актерской колонии, которую собиралась устроить в окрестностях Рима, где бы актеры могли жить, заниматься, играть, гулять, могли бы, забыв борьбу за существование, отдаться искусству и отдыху. Дать им богатство внутренней жизни – вот что она хотела – И мнилось мне, что в ту минуту больное страждущее существо одним болеет больше всего, невозможностью поделиться с другими тем, чем так богата сама. Ее душа сквозила в каждом слове, и душою было пропитано ее молчание. Она слушала душой. Блестели страдальческие глаза, и сколько раз рука поднималась к виску, чтобы отвести черную прядь волос, эту непокорную прядь, которую так часто поминает Данунцо в своем романе «Разжечь огонь». Эту прядь мы хорошо знаем и по сцене. Это то, в чем ее житейская нервность иногда просачивается в роль. Слишком часто рука поднимается к виску, а иногда и все пальцы входят в черные волосы. И слишком часто рука поправляет рукав, сползающий с плеча или накидку. Это маленькие знаки большой истерзанности. Во второй год войны я получил в Петербурге от ее имени просьбу посоветовать ей роль из русского репертуара. Следовало описание довольно смутное одной роли, которая ей показалась интересной. По моим соображениям, это был как будто пролог из Псковитянки. Она предполагала в то время объехать союзные страны и в пользу раненых воинов в каждой стране сыграть пьесу из репертуара этой страны. Я написал ей, что, по-моему, ей следует привести в Россию каменного гостя. Этим она бы отдала дань уважения величайшему поэту русской земли, вместе с тем в роли Донны Анны не вышла бы из общеевропейской струи своего репертуара.